Подчинение начальника охранного отделения градоначальнику состояло только в административно-территориальном отношении. Кроме того, начальник охранного отделения обязан был безотлагательно выполнять все требования прокурорского надзора и жандармских управлений по проводимым там дознаниям. Инструкция устанавливала порядок передачи материалов для дознания из охранного отделения в губернское жандармское управление. Передача материалов проводилась с разрешения градоначальника. В жандармском управлении по ним осуществлялось полное расследование, но охранное отделение при необходимости имело право проводить дальнейшие разыскные мероприятия по этим материалам, с последующим уведомлением жандармского управления. Начальнику охранного отделения было предоставлено право выносить постановление о производстве арестов, обысков, изъятий, осмотров от имени Санкт-Петербургского градоначальника. Все чины охранного отделения назначались и увольнялись на общем основании Санкт-Петербургским градоначальником по представлению начальника отделения. Выбор тайных агентов зависел только от начальника охранного отделения, который ввел их личный списочный учет. Чины охранного отделения при необходимости могли быть командированы в другую местность империи для осуществления разыскных мероприятий политического характера только с разрешения градоначальника. При охранном отделении учреждалась особая команда, Под непосредственным руководством начальника отделения эта команда занималась скрытым наружным наблюдением за подозреваемыми лицами в пределах полученных указаний. При необходимости эта команда, которую позже стали называть «Филерской», в целом или частично могла быть командирована в другую местность империи для выполнения розыскных заданий. Таким образом, в структуре охранного отделения появилось новое подразделение штатных филеров, От французского филер – «сыщик». В этот период были четко сформулированы три главных направления или источника осведомления политического сыска. Первое – агентурные сведения. Второе – данные скрытого наружного наблюдения. Третье – периллюстрация писем. Последнее имело не менее важное значение, чем, к примеру, скрытое наружное или внутреннее агентурное наблюдение. Например, из перлюстрированного письма члена партии «Народная воля» Андреюшкина, отправленного ими из Санкт-Петербурга в Харьков, стало известно, что вскоре народовольцами будет установлен беспощадный Террор. Автор письма также высказывал беспокойство относительно своего возможного ареста. Если это произойдет, то он не выдержит и может потянуть за собой остальных членов террористической организации. Поскольку это письмо представляло собой сыскной интерес были приняты меры к установлению личности Андреюшкина. Вскоре за ним уже вели скрытое наружное наблюдение, давшее возможность выйти на его связи и сорвать одно из мероприятий террористов по подготовке покушения на Александра Третьего. Необходимо отметить, что периллюстрация многих почтовых отправлений – давала возможность политическому сыску своевременно предупреждать и другие преступления политического характера. Так еще за несколько месяцев до ареста группы террористов, покушавшихся на Александра Третьего на почте Санкт-Петербурга, были выявлены прокламации, отпечатанные на гектографе, и адресованные на имя предводителя дворянства, председателя управы, редакциям газет, различным общественным деятелям. В них шла речь о демонстрации, состоявшейся на Волковом кладбище возле могилы Добролюбова и призывавшие их к антиправительственному выступлению».